Глава 26. «Значит, так ты оцениваешь нашу семью!» Меня била мелкая дрожь. Поверить не могла, что собственная сестра сделала вот такой финт ушами. Оказалось, что в ее мире это нормально. «Тебе легко говорить!» — вскочила на ноги Алина, скатываясь в натуральную истерику. «Ты мужика себе хорошего отхватил, а у меня что? А я, когда свое счастье получу!» Вокруг одни нищеброды, да маменькины сыночки. Откуда взять нормального мужика? А я любви хочу, понимаешь? Счастья семейного. Ты не семьи хочешь, дурочка, — устало проговорила Вера. Тебе бабки только и нужны. Что миру даешь, то и получаешь, дорогая. Ты вообще не лезь, — рявкнула на нее девушка. Ты вообще с золотой ложкой в заднем месте родилась. Тебе вообще грех жаловаться. Вера горько усмехнулась. Многие делают такой вывод, узнавая ее фамилию, и только ограниченный круг лиц знает нюансы ее семьи. Богатство там есть, да. Только вот у отца ранее слабоумие и мамалка Галичка. Последние пару лет Вера тянет всю семью на себе, пытаясь не дать родителям потерять все, что они успели заработать за долгие годы. К тому же никто из родственников не знает, что происходит в их семье. «Это же какая шумиха будет!» «Нет, Веру можно ткнуть чем угодно, но только не тем, что она живёт на все готовом!» «Алина!» — мама, держась за сердце и шокированно взирала на девушку. «Как ты могла? Это же семья! О чем ты только думала!» «Знаю, о чем, рыкнул отец, который внезапно стал будто бы лет на десять старше и раз пять суровее. «Я не этому тебя учил, девочка!» «Ой, не начинайте!» — отмахнулась Алина. «Каждый из вас поступил бы так же на моем месте!» Ответом ей была гробовая тишина. Какие бы мы ни были плохие, и со своими тараканами для каждого из присутствующих семья была на первом месте. «Где он живет? тихо уточнила Вера. Доказывать девчонке никто ничего не собирался. Наша первоначальная цель была найти Тёму. «Не скажу!» — зло вытерла слезы Алина. «У нас договор! Скажу и лишусь всего!» «Ты сейчас головы лишишься!» Дима уже было двинулся к ней, но его перехватил отец. «Не надо!» — посмотрел он прямо в глаза мужу. «Она хоть и паршивая овца, но моя дочь!» Оба мужчин буравили друг друга взглядами пока Дима не сдался. Бодаться с отцом было бесполезно, а если учитывать, что Дима сам отец, то это точно не имело смысла. Я же не могла вымолвить ни слова. От мысли, что моя сестра продала меня, мне становилось дурно. Тошнота вообще в последнее время стала для меня обычным состоянием. Такое количество плохо пахнущих событий в жизни никак не воспитывали во мне тягу к прекрасному. «Но как же? Я не собираюсь даже обсуждать это!» — рявкнула Алина, почувствовав защиту со стороны отца. «Я сделала то, что посчитала нужным. Вы, если любите, переживете. А Тема, посмотрев в глаза сестре, проговорила я. «Как он переживет такое? Или тебе и на племянника плевать?» Он вообще нам не родной, взвизгнула она. Мой племянник, Бог знает где, а этот ребенок Жарова, он в своем праве. Нет, милая, не в праве, заговорила вновь Вера. Он ему юридически никто, так что, по сути, это является похищением. Но тебе с твоим мозгом, размеров грецкий орех, откуда знать такие вещи, правда? И потом, ты еще жалуешься, что мужчин нет нормальных? Начни с себя. И тут произошло странное. Алина пошла пятнами и взорвалась от бурной брани, перечисляя, что она о нас всех вместе взятых думает. В конце концов в ход пошли тарелки и кружки, стоявшие в сушилке. Скрутить ее удалось не сразу. Двое здоровых мужиков вынуждены были получить тумаков от одной маленькой сопли, что возомнило о себе не что. «Я ненавижу вас! Ненавижу!» «Не могли обеспечить всем необходимым!» «Не надо было рожать меня!» Отец застыл, будто на него вылили ведро ледяной воды. Пара мгновений, и он подошел вплотную к дочери и со всего размаху дал ей пощечину. «Мне стыдно, что я вырастил такую дочь! С этого момента ты под домашним арестом! Я лично прослежу, чтобы ты...» Нос свой не высунула из квартиры. Не хочешь рассказывать правду? твое право. Но и от нас поддержки больше не жди. Я уже совершеннолетняя, — рявкнула Алина, потирая больную щеку, которая уже начала краснеть. Да, а ведешь себя, будто тебе десять. Кричишь, требуешь, чтобы твои желания выполнялись. Подставляешь сестру? Твои выходки терпели много лет, но сейчас ты перешла границу. «Хватит!» Папа вместе с Димой затолкали Алину в комнату и закрыли дверь, подперев стулом, чтобы не было возможности выйти, а когда вернулись, застали нас там же, где оставили. Ни у кого не было сил на уборку осколков, на разговоры. Тяжело было всем. Мама тихонько плакала, глядя в окно, а Вера задумчиво покусывала губу, глядя в пустоту. Каждый из нас сегодня получил очень важный урок. Правда, кроме личного опыта, это ничего нам не дало. Так, папа взял себя в руки. Надо убрать мусор и поговорить. Вы, — он обвел нас взглядом, — мне все расскажете, кто такой этот Жаров и почему мой внук — его сын.